Глава 17 Кэрри следила, как по щеке Сэма избегает капля пота. На мгновение она застыла на подбородке, а потом упала на рукав, оставив темный кружок на серой форме колком. В тесном, замкнутом пространстве стало жарко. Футболка Кэрри липла к телу там, где она прижимала к себе Элизу. Блестевшие от пота волосы скота пристали к колбу. Сэм отложил телефон и начал расстегивать пуговицу на рукаве. С детонатором в руке это было не так-то просто, и Кэрри чувствовала, как вместе с температурой воздуха росла и его досада, пока пальцы безуспешно скользили по маленькой пластмассовой пуговице. Кэрри протянула руку, он отстранился. Направленная в потолок камера ничего не показывала кабине, и возникло ощущение, словно они с ним остались наедине. Он нервно защищается, она спокойно предлагает помощь. В его прищуре светилось недоверие, но она не сдалась. Не улыбнулась, не заговорила. Ничем не стала доказывать, что это не какая-то уловка. Просто положила руки себе на колени. Он медленно протянул свое запястье, и она взяла его обеими связанными ладонями, расстегивая пуговицу с не меньшим трудом, но все-таки дело пошло. Наконец рукав освободился. Кэрри засучила его до локтя, складку за складкой, натягивая ткань. Для нее это было так же естественно, как сворачивать испачканный подгузник или поправлять галстук. В фургоне стоял полумрак, но ей показалось, что она различает на внутренней части предплечья тонкий вертикальный шрам. Сэм быстро отвернул руку, чем только подтвердил ее подозрение. «Мой отец тоже умер, когда я была очень молода», — сказала она. «Авария. Пьяное вождение. То есть это мой папа водил пьяным». Она сделала паузу, затем добавила. он всегда был пьяным. И продолжила поднимать рукав, словно больше добавить тут нечего. Так оно и было. Все подружки Кэрри в первую очередь обращались за советом к ней. Да, она умела выслушать и утешить. Но имелась у нее еще такая врожденная способность заглянуть поглубже и увидеть истинный, а не поверхностный мотив. Окружающие называли это режимом спока. Кэрри рассматривала сложную ситуацию бесстрастно. словно препарировала ее на операционном столе под ярким светом и хирургически вырезала эмоции, заслонявшие логику и разум. Сама она об этом не задумывалась. Так уж работали ее мозг и сердце. Но если бы Кэрри спросили, откуда это в ней, она бы предположила, что все началось с присутствия ненадежного и пьющего отца в ее благополучном и счастливом детстве. «Я благодарю Бога за то, что он врезался в дерево», — сказала Кэрри. «Он ехал по встречке». «Чудо, что больше никто не пострадал!» Сэм склонил голову к плечу из-за слова «Бог». «Твой отец был религиозным?» «Да нет», — ответила Кэрри. «Наша семья вообще не была религиозной. Христиане, которые не идут дальше Рождества и Пасхи. Потом он даже и на эти праздники перестал ходить в церковь». Она нахмурилась и посмотрела на Сэма, хотя мыслями в этот момент пребывала где-то далеко. «Но, если честно, мы это никогда не обсуждали». в смысле Бога. Не знаю, что он на самом деле думал. «Нет, чтобы помочь», — сказала Кэрри. Билл улыбнулся, не отворачиваясь от телевизора и щелкая пультом. «Я в религии ничего не понимаю», — сказал он. «Даже не знаю с чего начать». «Будто я знаю», — ответила Кэрри. Она сидела на диване, скрестив ноги и листала лежавшую на коленях Библию. До свадьбы оставалась неделя, — а пастор попросил выбрать для церемонии хотя бы пару цитат. «А разве для свадьбы нет какого-то стандартного набора текстов?» «Есть», — сказала Кэрри. «Но он хочет, чтобы они имели смысл именно для нас с тобой». «Для двух людей, которые никогда не ходят в церковь», — сказал Билл, увлеченный повтором баскетбольного матча. Показал на ее Библию. «Ты ее-то где откопала?» Кэрри улыбнулась. «В коробке в дальнем углу своего чулана. Это еще из детства. Взрослую я так и не купила. Люблю упрощенную версию». Она перешла к оглавлению в конце, поискала слово указатель нашла длинный список под заголовком «Любовь», выбрала что-то из книги «Экклесиаста» и стала листать тонкие страницы, но тут наткнулась на рукописную заметку. Сердце застучало при виде прописных букв, вдавленных глубоко в страницу. Узнаваемый почерк отца. Билл что-то сказал, но она не услышала. Он ткнул ей в ногу пультом, и она подняла глаза. При виде ее лица у него пропала улыбка. Она объяснила, что увидела. «Твой папа?» Билл выпрямился и сделал телевизор потише. «Ты не говорила, что он был религиозным?» «Он и не был», — ответила Кэрри, уставившись на страницу. «Так зачем он нашел Библию и что-то в ней написал? И когда?» Билл не мог ответить. «Откуда знаешь, что это он?» «Уверена. Его почерк ни с чем не спутаешь». «Ну и что он написал?» Кэрри нахмурилась, пытаясь понять и не понимая. Отец обвел третий стих в девятой главе. «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем». И приписал рядом одно слово, подчеркнутое, большими буквами. «Да». Она показала страницу. Взяв книгу, Билл долго ее изучал, только потом вернул. Вид у него был такой же непонимающий, как и у нее. «Ну, все умирают. И это плохо?» Кэрри опустила глаза на призрак своего отца. «Да». Кэрри расстегнула второй рукав Сэма. «Что касается отца, я почти ни о чем не жалею. Наверное, кроме того, что так и не спросила о его мнении насчет Бога. Всегда предполагала, что он не ответит и что ему все равно. Но чем старше я становлюсь...» и чем больше приглядываюсь к его решениям, тем больше задумываюсь над тем, что, пожалуй, ему было что сказать. «Сколько тебе было, когда он умер?» «Девятнадцать. Первый курс университета. В последний раз я видела его на кухне. Я пришла к родителям только на ужин и уже собиралась уходить. Взяла свою сумочку, мы с мамой почти договорили, и тут на кухню зашел он взять новую баночку пива и спросил, о чем это мы». Я сказала что думаю, какую выбрать специальность. Он пожал плечами и ответил, что я могу выбрать что угодно. Главное — не забыть выбрать жить. Сэм нахмурился. Вот именно, сказала Кэрри. Вечно он разбрасывался такой чушью в стиле печенек с предсказаниями. Это очень бесило. И в тот раз я тоже только закатила глаза, как всегда. Но никогда не забуду, и не забуду потому, что это были его последние слова мне. Как он тогда посмотрел и будто обиделся? Нет, не то чтобы обиделся, его задело. Его это задело, и тогда он сказал, «А ты думаешь, все живут, да?» Большинство просто существует, пока их носит по жизни. А жить — это выбор. Кэрри засучила рукав Сэма до конца, и воцарилось молчание. Ее взгляд опустился на детонатор, и на нее нахлынула волна какого-то глубинного понимания. Сэм взял телефон, возвращая их обоих в реальность. «Кажется, я даже знаю, что имел в виду твой отец». Кэрри уставилась в темноту, кивнула. Снаружи что-то послышалось. Сэм круглыми глазами посмотрел на Кэрри. Поднес палец к губам. Тишина. Его большой палец кружил над красной кнопкой детонатора. Напоминание о том, что произойдет, если она не послушается.